Э, тебя найденышем зовут, прервал его воспоминание кто-то из конвойных. Да, в чем дело? Пошли, тебя там профессор с ШХСАС видеть хочет. Зачем? А я знаю. Андрей чертыхнулся, но послушно вышел из колонны и, прибавив шаг, двинулся за конвойным. Профессор оказался невысоким и полненьким мужиком, комбес на котором, кстати, довольно дорогой серии Кракса, модификацию Андрей так сходу и не определил, смотрелся как на корове седло. Э, «Молодой человек, мне сообщили, что вы, несмотря на то, что имеете регистрацию Бродника уже два года, до сих пор находитесь на нулевом уровне владения Хаса, это так?» Андрей хмыкнул и неопределенно пожал плечами. «То есть, молодой человек, чего вы мямлите? Отвечайте яснее!» нахмурился профессор. «Извините, господин профессор», усмехнулся Андрей. «Я нанимался в караван мулом, а ни о чем другом договора не было». «И что?» непонятливо уставился профессор. Андрей пожал плечами и воздел очи горе, старательно не замечая ни удивления профессора, ни скрытых ухмылок бродников из состава конвоя. «А что, он был в своем праве. Его нанимали как мула, так это он выполнит совсем чанием. а ежели надобно на что-то еще, так платите, господа, и обрящите. То есть вы хотите, чтобы я заплатил вам за ответ на один вопрос, да еще учитывая, что я и так этот ответ знаю?» Возмутился профессор, окидывая сердитым взором Андрея и остальных окружающих его людей, как бы предлагая им присоединиться к его возмущению. И парочка из окружавших, которые, судя по тому, как на них сидели комбезы, прибыли с профессором снаружи, оказалась вполне согласна с со Сашиксасом. Во всяком случае, в их глазах тоже кипело праведное возмущение. А вот все остальные старательно отводили глаза. Андрей усмехнулся, но не нагло, а примирительно. «Ну, так это ж вы задали такой вопрос, господин профессор, а не я. К тому же, мне кажется, одним вопросом дело не ограничится, так что я совершенно не против договориться об оплате разум и за все последующие». Профессор несколько мгновений сверлил Андрея сердитым взглядом, а затем расхохотался. «Нет, ну какой обаятельный наглец, прости господи!» «Ладно, согласен. Кстати, как вас зовут?» «Найденышем. Только зовут меня редко. Чаще я сам прихожу». Схохмил Андрей, и профессор снова расхохотался. Осмеявшись, он посерьезнел и предложил. «Давайте так. Я плачу вам за ответы на мои вопросы еще одну дневную ставку. Идет?» «Идет, но только день за день». «То есть?» – не понял ученый. «Ну, вы платите мне дневную ставку за день моих ответов». И целый день я в вашем полном распоряжении. А если завтра вам опять понадобится задать мне какой-нибудь вопрос, один или сто, неважно, то вы опять выплачиваете мне дополнительную дневную ставку». «Ну я же говорю наглец!» – снова возмутился профессор, но затем улыбнулся и кивнул. «Ладно, столь яркую уверенность в себе стоит поощрять». А то я уже забыл о том, что на свете существуют люди, которые точно знают, чего им нужно в данный момент времени. Среди моих ассистентов почти все абсолютные рохли. Похоже, где два типа, которые в начале разговора столь возмущенно пялились на Андрея, были не очень-то согласны с этим определением ученого, но вслух возразить не рискнули. Итак, расскажите мне о себе, потребовал профессор, едва только вопрос с оплатой был урегулирован к обоюдному удовлетворению. Желательно подробнее, где и как вы появились в коме, почему до сих пор не сделали узора и так далее. Андрей на минуту задумался, а затем начал свое повествование. За прошедшие два года он уже разобрался с тем, какие сведения о себе не стоит выкладывать окружающим, а какие не могут ему ничем помешать. Так что свою историю он излагал достаточно спокойно. Она оказалась для Кома отнюдь не чем-то из ряда вон выходящим. Нет, такие как он случайные попаданцы не встречались в Коме на каждом шагу, но и уникальным случаем тоже не являлись. Уникальным здесь скорее являлось то, что он пережил первые десять ски после попадания в Ком и то, что он до сих пор продолжал оставаться в живых. Поэтому он рассказал о своих приключениях относительно честно. Не все, конечно, и не обо всем, но… «Интересно, очень интересно», – пробормотал профессор. «Значит, вы до сих пор надеетесь, молодой человек, что у вас проснется природная чувствительность касса? Андрей снова неопределенно пожал плечами. Только выйдя за ворота Клоссерга, он вспомнил, что собирался сегодня утром пойти и сделать себе узор. «А все толстяк Кеми. Давай-давай, быстрей-быстрей!» «А где вы проходили тестирование?» – поинтересовался профессор. «Нигде». «То есть?» – удивился ученый. «А с чего вы взяли, что у вас вообще есть шанс на то, что она проявится?» «Мне сказала об этом Илис, нехотя ответил Андрей. «Это бродница, командовавшая отрядом охраны той портальной группы, которая и вытянула вас сюда?» А с чего вы взяли, что ее словам стоит доверять? Она предоставила вам какие-нибудь веские доказательства? Нахмурился профессор. Я вообще нигде не слышал, что человек способен определить у другого человека чувствительность касса без серьезного комплекса аппаратуры. Нет, вздохнул Андрей, она не предоставила мне никаких веских доказательств. Более того, Она сама сказала, что никаких объективных предпосылок к ее заявлению нет и быть не может, но... Я ей поверил. Смешно, сердито бросил профессор. А если я скажу вам, что у вас под влиянием Хасса вырастут крылья, вы мне тоже поверите? Сейчас нет, серьезно ответил Андрей. Но если мы с вами пройдем через то, через что пришлось пройти нам с Илис, может быть. Не знаю, не уверен, но может быть. Он замолчал. Профессор также некоторое время молча шел рядом с ним. Потом вздохнул и внезапно произнес. Прости, найденыш, я понял. На этом день вопросов и ответов закончился. Когда Андрей, выйдя из колонны, пропускал ее мимо себя, дожидаясь, когда рядом с ним окажется то место в колонне, которое было ему назначено старшим при выходе из поселения, каждый проходящий мимо него конвойный кивал ему или заговорщически улыбался. Ну еще бы, их парень, такой же бродник, как и они, а вернее даже послабее, сумел развести внешников на бабки и настоять на своем. Это совершенно точно заслуживало уважения.